Четыре часа тридцать минут. Генерал Истлейк тщательно скрываемым отвращением наблюдал за Чарли Ренчлером, заместителем министра обороны, который наливал себе третью порцию виски и осторожно разбавлял его водой из хрустального кувшина. Стакан, который Ренчлер наполнил для Истлейка, стоял нетронутым. Время от времени Истлейк поднимал его, подносил ко рту, Намереваясь выпить, но потом, изображая крайнюю озабоченность, обсуждаемой ими проблемой, ставил его нетронутым на стол. «Черт побери», — произнес уже, наверное, в пятый раз Ренчлер, — «вы не считаете, что мы должны ему позвонить?» «Это ваше дело, сэр», — ответил истлейк «О, перестаньте», — сказал протяжно Ренчлер, — «это не то, что я хочу знать». Я хотел бы услышать, что лично вы думаете. Что бы вы сделали на моем месте? Трудно сказать, лавировал Истлеек. Это очень сложный вопрос. Но я полагаю, что если бы я принимала решение, то подождал бы пару часов, пока у нас появится больше сведений. И тогда мы сможем предложить что-то более конкретное. Мы могли бы сначала часов в шесть созвать совещание, а потом в семь проанализировать все точки зрения и составить какое-нибудь предложение. Возможно, даже несколько вариантов. «Но, боже мой, там же целый город умирает. Президент должен об этом знать немедленно. Разве не так?» — воскликнул Ренчлер жалобным голосом. «Если вы так думаете, сэр», — ответил Истлейк. Он понимал всю сложность этого момента. «Если он слишком надавит на Ренчлера или приведет недостаточно веские аргументы, то Ренчлер поднимет трубку и позвонит президенту. А это было не то, чего хотел Истлейк. Надо было во что бы то ни стало созвать совещание, распределить, возможно, шире и дипломатичнее ответственность за любые принятые решения и одновременно держать в своих руках все нити контроля. Звонок президенту приведет к тому, что эти нити будут немедленно порваны. Игра заключалась в том, чтобы подчиняться приказам. Но приказы надо сделать именно такими, которые хотелось выполнять. Вот уже полчаса Истлейк сидел в квартире Ренчлера и ловко направлял его мысли в нужном направлении. Он повторял одно и то же, наблюдая, как толстый политикан потел, словно потерявший форму боксер. Истлейк продумал свое поведение заранее. Он сделал это сразу после телефонного разговора с Норландом. Истлейк понял, что такие дела следует обсуждать с министром обороны Джонатаном Колбруком. Но Колбрук находился во Вьетнаме и должен был вернуться только через 10 дней. На месте был Ренчлер, заместитель министра, Личность во всех отношениях не выдающаяся, со слабым характером. Но с таким легче иметь дело. истлейк прослушал пленку разговора по телефону с Норландом и быстро сообразил, что в создавшейся ситуации лучше всего посоветоваться с Ренчлером. Этому способствовало то, что и он, и Ренчлер жили в одном доме, новом и роскошном, с видом на потомак. Истлейк взвесил варианты начала беседы. Сначала он хотел надеть форму, но затем решил, что будет лучше явиться к Ренчеру в пижаме-халате. Это подчеркнет срочность и важность вопроса, и, по всей вероятности, несколько выведет Ренчера из равновесия. А этого и надо было Истлейку. И так он вошел в спальню, взял подходящий шелковый халат, поднял телефонную трубку и набрал специальный номер «А». Ренчлера. «Господин министр, — сказал он, — весьма срочное дело. Мне необходимо немедленно с вами переговорить. Могу ли я сейчас же к вам подняться?» Звонок Истлейка, видимо, разбудил Ренчлера. Во всяком случае, он проворчал о своем согласии заспанным голосом. Истлейк повесил трубку, затем набрал номер оперативного отдела и сообщил, где будет находиться. После этого он быстро поднялся с служебным лифтом, на пять этажей к двери просторной квартиры Ренчлера. Ренчлер встретил его у входа. На нем был белый махровый халат, который все время распахивался. При этом было видно, что халат надет на голое тело, но в данной необычной ситуации это не казалось неприличным. Сообщение о том, что произошло в Тарсисе, вызвало у Ренчлера полную растерянность и чувство беспомощности. Да и чего другого можно было ждать от незадачивого губернатора штата Коньяктикут, потерпевшего фиаско на последних выборах, да и теперь в армии, бывшего отнюдь не на высоте. Все эти полчаса Истлейк настойчиво, пуская в ход свою дипломатическую выучку, уговаривал Ренчлера не звонить министру во Вьетнам. Свою точку зрения подкреплял вескими аргументами. Он уверял, что нет линии связи, которая была бы по-настоящему безопасной. Убеждал, что Колбрук во Вьетнаме не может предпринять ничего такого, чего бы Ренчлер не мог сделать тут. При этом Эстлейк старался задеть самолюбие Ренчлера и таким образом заставить его не звонить министру. Но Ренчлер продолжал биться, как усталые, но еще не совсем выдохшиеся пойманные рыбы. Если не следовало передавать Сообщение Колбруку, то он хотел бы передать его выше, самому президенту. А это вовсе не устраивало истлейка. Во всяком случае, на данном этапе надо было успеть найти, возможно, большее количество людей, которые могли бы встать между тем, что случилось, и им самим. От ответственности надо было загородиться защитным барьером, А это проще всего сделать так. Пусть президент получит необходимые рекомендации от лиц, которые лишь формально подчинялись их плейку. Фокус заключался в том, чтобы ничем себя не связывать и быть готовым переложить вину на других, а в случае удачи получить и благодарность. Ведь всегда остается шанс, что все обойдется благополучно, поэтому надо быть готовым встретить случайную удачу. Но ставка в игре была слишком высокой. Вот почему потел Ренчлер. Ужасная катастрофа была фактом. Город заражен, и армия несет ответственность за это. Тут комментарии излишни. И это после того, как президент публично осудил бактериологическую войну. Если катастрофа в Тарсисе станет достоянием гласности, президент предстанет перед общественным мнением лгуном. Какая радость для его противников. Хотя по отношению к президенту это будет совершенно несправедливо. Президенты лгут, но делают это лишь для блага своих стран. Это, можно сказать, является частью их работы. Но когда их ловят на лжи, оппозиция торжествует, выставляет своих противников картежными шулерами. А президенту в таком случае не Ничего не остается, как все проглотить и улыбаться. Или продолжать лгать, заявляя, что ничего не знал о случившемся. В частности, так поступил Эйзенхауэр после происшествия с самолетом У-2. Но в таких ситуациях беда заключается в том, что президенты мстят людям, которые совершили ошибку. Таким образом, для Истлейка задача заключалась в том, чтобы самому оказаться за пределами мишени, когда президент пустит стрелы своего гнева и направит их, скажем, на ренчера если удастся, или, в крайнем случае, на кого-то вроде Норланда. Вы помните, господин министр, начал он, как шесть месяцев тому назад, летчик соседней страны в Торксе со своим самолетом в зону наших радарных установок во Флориде. Тогда кто-то разбудил президента, и он пришел в ярость. Президент приказал министру самому заняться этим вопросом, ясно давая понять, что, в отличие от Линдона Джонсона, он не желает, чтобы его будили без самой крайней необходимости. Но если вы, сэр, продолжал он скрачивая, считаете, что данный случай веская причина для того, чтобы будить президента, тогда, может быть, нам следует позвонить ему? А что случится, если он утром... «Танет и услышит об этом по радио», — спросил Ренчер. «Он ничего не услышит», — ответил Истлейк. «Это исключено». «Там только что случилось дорожное происшествие. Грузовик опрокинулся поперек дороги. Город стал недоступен. Телефонные провода сорваны, а единственная дорога блокирована». «Что?» — спросил Ренчер. «Какое странное совпадение. Нельзя сказать, что оно не кстати, сэр». «Заметил Истлейк. Он раздумывал, как лучше сыграть этой картой. Сейчас вроде бы можно доложить обо всем, а потом это может вызвать большие затруднения. Надо было принимать похвалы, но при малейшем изменении ситуации заявить, что дорога была, блокированные телеграфные провода срезаны не по его приказу. С этим шутить нельзя» ист был готов сварить всю вину на Норланда или Лиуатта, если обстановка неожиданно изменится. «Так сколько же времени в нашем распоряжении?» Ренчер взглянул на часы. «Президент встает в 7.30 утра. Если мы соберемся к шести часам, у нас будет достаточно времени, чтобы подготовить какие-то предварительные предложения и получить дополнительную информацию из Тарсуса. Два часа не имеет значения, для сложившейся там ситуации. «Кажется, это разумно. Давайте созывать совещание», — сказал Ренчер. «Кто там должен присутствовать?» Он направился к маленькому антикварному столику и выдвинул несколько ящиков, ища лист бумаги. Наконец он нашел конверт, осмотрел его и вернулся, сел напротив истлейка. «Служба здравоохранения», — предложил Ренчер. «Шлейман и МакГарди». Это были помощники президента по военным и внутренним делам. И еще, добавил Эстлейк, может быть, нам пригласить армейскую разведку? Превосходно, сказал Ренчер. Назначаем на 6 Генерал Эстлейк разрешил себе первый единственный глоток виски, пожелал доброго утра заместитель министра и спустился по служебному лифту в свою квартиру, чтобы принять душ и надеть мундир.